Глава 13. Русская культура XIII-XVII веков Монголо-татарское нашествие и золото-ордынское иго затормозили темпы и ход развития древнерусской народности. В огне нашествия погибли многие тысячи людей. Оставшиеся в живых ремесленники были уведены в рабство. Наблюдалось падение ремесла, исчезли навыки изготовления шиферных пряслиц, сердоликовых бус, стеклянных браслетов, амфор-корчаг, полихромной керамики. На полвека прекратилось каменное строительство. Захватчики разрушили множество архитектурных сооружений и прежде всего городские соборы, бывшие, как правило, последними укреплениями, где защитники русских городов отражали натиск вражеских войск. Сгорели многие литературные памятники. Летописание стало немногословным и практически во всех русских землях прервалось. Высокий уровень русской культуры дал ей возможность выстоять в труднейший период ее истории. Несмотря на ужасы монгольского завоевания, русская культура сохранила традиционный характер. Большую роль в передаче традиций и культурно-исторического опыта сыграли территории, не подвергшиеся военному разгрому, хотя и подчиненной Орде. Псков, Новгород. Монгольское нашествие нарушило связи между отдельными частями страны. Единая древнерусская народность стала основой, на которой складывались великорусская, белорусская и украинская народности и их культуры. Русская культура xiii 15 веков В русской культуре XIII-XV веков отчетливо прослеживаются два этапа. Внутренним рубежом в развитии культуры XIII-XV веков явилась Куликовская битва. Если для первого этапа характерна стагнация и падение после страшного удара монгольских полчищ, то после 1380 года начинается ее динамичный подъем, которым прослеживается начало слияния местных художественных школ в общую общемосковскую, русскую культуру. Устное народное творчество Период борьбы с монгольскими завоевателями и золото-ордынским игом обращение к былинам и сказаниям Киевского цикла, в которых яркими красками описывались битвы с врагами Древней Руси и славился ратный подвиг народа, придавало русским людям новые силы. Древние былины обрели глубокий смысл, зажили второй жизнью. Новые легенды, такие как, например, сказание о невидимом граде Китежа, В Городе, ушедшим на дно озера вместе со своими храбрыми защитниками, не сдавшимися врагам и ставшим для них невидимым, звали русских людей на борьбу за свержение ненавистного золота Ордынского ига. Складывается жанр поэтических исторических песен. К их числу относится песня о Щелкане Дудентьевича, которая рассказывает о восстании в Твери в 1327 году. Летописание В условиях, когда шло восстановление хозяйства и наметился его подъем, все более необходимыми становятся деловые записи. С XIV века начинается использование бумаги вместо дорогого пергамента. Рост потребностей в записях, появление бумаги повлекли за собой ускорение письма. На смену уставу, когда буквы квадратной формы выписывались с геометрической точностью и торжественностью, приходит полуустав — более свободное и беглое письмо. А с 15 века появляется скоропись, близкая к современному письму. Наряду с бумагой в особо важных случаях продолжали использовать пергамент. Различные виды черновых и бытовых записей делались, как и раньше, на бересте. Как уже отмечалось, в Новгороде летописание не прерывалось даже в период монголо-татарского нашествия и иго. В конце 13-го – начале 14-го веков возникли новые центры летописания. С 1325 года летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания единого государства с центром в Москве возросла роль летописания. Когда Иван III шел походом на Новгород, он не случайно взял с собой дьяка Степана Бородатова. Тот мог хорошо говорить по летописцам вины новгородские, то есть доказать на основе летописи необходимость присоединения Новгорода к Москве. В 1408 году был составлен общерусский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре 1812 года. А к 1479 году относится создание Московского летописного свода. В основе их идея общерусского единства, исторической роли Москвы в государственном объединении всех русских земель, преемственность традиций Киева и Владимира. Интерес к всемирной истории, стремление определить свое место среди народов мира вызвали появление хронографов, сочинений по всемирной истории. Первый русский хронограф был составлен в 1442 году по хомием логофетам. Исторические повести Распространенным литературным жанром того времени были исторические повести. В них рассказывалось о деятельности реальных исторических лиц, конкретных исторических фактах и событиях. Повесть нередко являлась как бы частью летописного текста. Широкую известность до Куликовской победы получили повесть о битве на Калке, «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повести об Александре Невском» и другие. «Блистательной победе» Дмитрия Донского в 1380 году посвящен цикл исторических повестей. Например, сказание о Мамаевом побоище. Софья Рязанец создал знаменитую патетическую поэму «Задонщина», построенную по образцу слова о полку Игореве. Но если в слове описывалось поражение русских, то в задонщине их победа. Период объединения русских земель вокруг Москвы расцвел жанр житийной литературы. Талантливые писатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый составили жизнеописание крупнейших церковных деятелей Руси. Митрополита Петра, перенесшего центром митрополии в Москву, Сергия Радонежского, основателя Троицко-Сергиевого монастыря, поддержавшего великого московского князя в борьбе с ордынцами с чьим именем связано формирование русского национального самосознания. Хождение за три моря тверского купца Афанасия Никитина – первое в европейской литературе описание Индии. Свое путешествие Афанасий Никитин совершил за 30 лет до открытия пути в Индию португальцем Васко-да-Гамой. Архитектура Раньше, чем в других землях возобновились каменные строительства в Новгороде и Пскове, используя предшествующие традиции, новгородцы и псковичи возводили десятки небольших по размеру храмов. Среди них такие значительные памятники архитектуры и живописи того времени, как церкви Федора Стратилата на ручье и спасанная линия улицы в Новгороде, церковь Василия на горке в Пскове. Обилие декоративных украшений на стенах, общая нарядность, праздничность характерны для этих построек. Яркая и самобытная архитектура Новгорода и Пскова практически не изменилась в течение столетий. Эту устойчивость архитектурно-художественных вкусов специалист объясняет консерватизмом новгородского боярства, стремившегося сохранить независимость от Москвы. Отсюда ориентация главным образом на местные традиции. Первые каменные постройки в московском княжестве относятся к 14-15 столетиям. Дошедшие до нас храмы, Успенский собор и собор Савино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, Троицкий собор Троицы Сергеева монастыря, собор Андроникова монастыря в Москве. Продолжали традиции Владимира Суздальского белокаменного зодчества. Накопленный опыт позволил успешно выполнить важнейший заказ великого московского князя создать могучий, полный величия, достоинства и силы Московский Кремль. Первые белокаменные стены Московского Кремля были возведены еще при Дмитрии Донском в 1367 году. Однако после нашествия Тахтамыша в 1382 кремлевские укрепления сильно пострадали. Столетия спустя грандиозное строительство в Москве с участием итальянских мастеров, занимавших тогда ведущее место в Европе, завершилось созданием в конце XV – начале XVI веков ансамбля московского Кремля, сохранившегося до наших дней. Территория Кремля в 27,5 гектар была защищена стеной из красного кирпича, длина которой достигала четвертью километра, толщина стен 3,5-6,5 метров, а их высота – от 5 до 19 метров. Тогда же, в 15 веке, были возведены 18 башен из ныне существующих 20. Башни имели четырехскатные крыши. Кремль занимал место на мысу при впадении реки Неглинной в Москву реку Со стороны Красной площади был сооружен ров, соединяющий обе реки. Таким образом, Кремль оказался как бы на острове. Это была одна из крупнейших в мире крепостей, построенная по всем правилам тогдашней фортификационной науки. Под укрытием мощных стен были возведены дворцы великого князя и митрополита, здания государственных учреждений, монастыри. Сердце Кремля – соборная площадь, на которую выходят главные соборы. Его центральным сооружением является колокольня Ивана Великого, окончательно достроена при Борисе Годунове, достигает высоту 81 метр. В 1475-1479 годах был сооружен главный собор Московского Кремля – Успенский. Храм начинали строить еще псковские мастера. Небольшой трус землетрясения в Москве разрушил стены здания. Возведение Успенского собора поручили талантливому зодчему итальянского возрождения Аристотелю Фиараванти. Образцом ему послужил Успенский собор во Владимире. В Успенском соборе Московского Кремля Фиараванти сумел ограниченно соединить традиции и принципы русского зодчества и передовые технические достижения европейской архитектуры. Величественный Пятиглавный Успенский собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. Здесь цари венчались на царство, собирались земские соборы, объявлялись важнейшие государственные решения. В 1481-1489 годах псковские мастера возвели Благовещенский собор. Домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на соборной площади, под руководством итальянца Аливиза Нового, была сооружена усыпальница московских великих князей – Архангельский собор. Если план здания и его конструкции выполнены в традициях древнерусской архитектуры, то внешнее убранство собора напоминает настенные украшения венецианских дворцов. Тогда же была построена грановитая палата. Она получила свое название от граней, украсивших наружные стены. Грановитая палата являлась частью царского дворца, его тронным залом. Почти квадратный зал, стены которого опираются на возведенный в центре массивный четырехгранный столб, занимает площадь около 500 квадратных метров и имеет высоту 9 метров. Здесь представляли царю иностранных послов, приводили приемы, принимались важные решения. Живопись Слияние местных художественных школ в общерусскую наблюдались и в живописи. Это был длительный процесс, его следы отмечены и в XVI, и в XVII веках. В XIV веке в Новгороде и Москве работал замечательный художник Феофан Грек, приехавший из Византии. Дошедшие до нас фресковые росписи Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине улицы отличаются необычной выразительной силой – экспрессией, аскетизмом, возвышенностью человеческого духа. Феофан Грек умел сильными длинными мазками своей кисти, резкими пробелами создавать эмоциональное напряжение, достигающее трагизма. Русские люди приходили специально наблюдать за работой Феофана Грека. Зрители поражало, что великий мастер писал свои произведения, не используя иконописные образцы. Высший подъем русского иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана Грека, гениального русского художника Андрея Рублева. К сожалению, почти не сохранилось сведения о жизни выдающегося мастера. Андрей Рублев жил на рубеже XIV-XV веков. Его творчество было вдохновлено замечательной победой на Куликовом поле, экономическим подъемом Московской Руси, ростом самосознания русского народа. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила, идея единства и мира между людьми, человечность отразились в произведении художника. Гармоничное, мягкое сочетание нежных, чистых красок создает впечатление цельности и законченности его образов. Знаменитая Троица, ставшая одной из вершин мирового искусства, воплощает основные черты и принципы живописной манеры Андрея Рублева. Совершенные образы Троицы символизируют мысль о единстве мира и человечества. Кисти Андрея Рублева принадлежат также дошедшие до нас фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина Троицкого собора в Сергиевом посаде. Русская культура XVI века. Религиозное мировоззрение по-прежнему определяло духовную жизнь общества. Большую роль в этом сыграл истоглавый собор 1551 года. Он регламентировал искусство, утвердив образцы, которым надлежало следовать. В качестве образца в живописи формально провозглашалось творчество Андрея Рублева. Но имелись в виду не художественные достоинства его живописи, а иконография, расположение фигур, использование определенного цвета и тому подобное, В каждом конкретном сюжете и изображении. В зодчестве за образец брался Успенский собор московского Кремля. В литературе – сочинение митрополита Макария и его кружка. В XVI веке завершается формирование великорусской народности. В русских землях, вошедших в состав единой державы, все больше общего обнаруживалось в языке, бытии, нравах, обычаях и тому подобное. В XVI веке ощутимее прежде всего проявились светские элементы в культуре. Общественно-политическая мысль. События XVI века вызвали обсуждение в русской публицистике многих проблем того времени, о характере и сути государственной власти, о церкви, о месте России среди других стран и так далее. В начале XVI века было создано литературно-публицистическое и историческое сочинение «Сказание о великих князьях Владимирских. Это легендарное сочинение начиналось с рассказа о Великом потопе. Затем следовал перечень властителей мира, среди которых особо выделялся римский император Август. Он якобы послал на берега Висла из своего брата Пруса, основавшего род легендарного Рюрика. Последним был приглашен в качестве русского князя. Наследник Пруса Рюрика, а следовательно и Августа, киевский князь Владимир Мономах получил от Константинопольского императора символы царской власти – шапку-венец и драгоценные бармы-оплечья. о Иван Грозный, исходя из своего родства с Мономахом, с гордостью писал шведскому королю. «Мы родством от Августа Кисаря ведемся». Российское государство, по мнению Грозного, продолжало традиции Рима, Византии и Киевской державы. В церковной среде был выдвинут тезис о Московском Третьем Риме. Здесь исторический процесс выступал как смена мировых царств. Первый Рим – Вечный Город, погиб из-за ереси. Второй Рим – Константинополь, из-за унии с католиками. Третий Рим – истинный хранитель христианства, Москва, которая будет существовать вечно. Рассуждение о необходимости создания сильной и самодержавной власти, опирающейся на дворянство, содержится в сочинении Пересветова. Вопросы, касающиеся роли и места знати в управлении феодальным государством, нашли отражение в переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. ЛЕТОПИСАНИЕ В XVI веке продолжало развиваться русское летописание. К сочинениям этого жанра относится летописец с начала царства, в котором описаны первые годы правления Ивана Грозного, и доказывается необходимость установления царской власти на Руси. Другим крупным сочинением того времени является книга «Степная царского родословия». Портреты и описание правления великих русских князей и митрополитов в ней расположены по 17 степеням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 цветных иллюстраций, за что получил название лицевого свода «Лицо изображение. Наряду с летописанием дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых рассказывалось о событиях того времени. Создавались новые хронографы. Об обмерщении культуры свидетельствует написанная в это время книга, содержащая разнообразные полезные сведения, руководство как в духовной, так и в мирской жизни, домострой, автором которой считают Сильвестром.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 Организацией работ по созданию типографии занимался один из талантливейших русских людей XVI века Иван Федоров. Типографские работы, начатые в Кремле, были переведены на Никольскую улицу, где построили специальное здание для типографии.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 Другие – что-либо от итальянского слова «город», либо от «тюркского крепость». Стена Китай-города защищала торг на Красной площади и близлежащие свободы. В самом конце XVI века архитектором Федором Конем были возведены белокаменные стены девятикилометрового белого города. Затем в Москве возвели земляной вал – 15-километровую деревянную крепость на валу. Каменные крепости сторожи были возведены в Поволжье, в городах южнее и западнее Москвы, на северо-западе и даже на далеком севере. Живопись. Крупнейшим русским живописцем, жившим в конце 15-го начала 16 веков, был Дионисий. К произведениям, принадлежащим его кисти, относятся фресковая роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря под Вологдой, икона с изображением сцен из жизни московского митрополита Алексея и других. Живописи Дионисия присущи необычная яркость, праздничность и изысканность, которых он достигал, применяя такие приемы, как удлинение пропорций человеческого тела, утонченность в отделке каждой детали иконы или фрески. Русская культура XVII века В XVII веке начинается складывание всероссийского рынка. С развитием ремесла и торговли, ростом городов связано проникновение в русскую культуру и широкое распространение в ней светских элементов. Этот процесс получил в литературе название «обмерщение культуры». Обмерщению русской культуры противилась церковь, видевшая в нем западное, латинское влияние. Московские правители XVII века, стремясь ограничить влияние Запада в лице прибывавших в Москву иностранцев, заставляли их селиться подальше от москвичей, в специально отведенной для них немецкой слободе. Однако новые идеи и обычаи проникали в установившийся быт московской Руси. Стране нужны были знающие, образованные люди, способные заниматься дипломатией, разбираться в новшествах военного дела, технике, мануфактурном производстве и так далее». Расширению политических и культурных связей со странами Западной Европы способствовало воссоединение Украины с Россией. Просвещение Во второй половине 17 века было создано несколько государственных школ. Работала школа по подготовке служащих для центральных учреждений, для печатного двора, аптекарского приказа и другие печатный станок дал возможность издавать массовым тиражом единообразные пособия для обучения грамоте и арифметике. Об интересе русских людей грамоте свидетельствует распродажа в Москве в течение одного дня букваря Бурцева, изданного тиражом 2400 экземпляров. Были опубликованы грамматика Милетия Смотрицкого и таблица умножения, В 1687 году в Москве было основано первое высшее учебное заведение Славяно-Греко-Латинская Академия, где учили от грамматики, риторики, пиетики, диалектики, философии до богословия, возглавили Академию братья Сафроний и Ионики-Лихуды. Ученые-греки, окончившие университет в Падуе. Здесь готовили священников и чиновников. В этой академии учился и Ломоносов. В 17 веке, как и раньше, шел процесс накопления знаний. Большие успехи были достигнуты в области медицины, в решении практических задач по математике, в наблюдении за природой. Значительный вклад в развитие географических знаний внесли русские землепроходцы в 1648 году экспедиция Семёна Дежнева вышла к проливу между Азией и Северной Америкой. Самая восточная точка нашей страны носит сейчас имя Дежнева. Хабаров в 1649 году составил карту и изучил землю по Амуру, где были основаны русские поселения. Его имя носит город Хабаровск и поселок Ерофей Павлович. В самом конце XVII века сибирский казак Атласов обследовал Камчатку и Курильские острова. Литература В XVII веке созданы последние официальные летописные сочинения. Новый летописец излагал события от смерти Ивана Грозного до окончания Смутного времени. В нем доказывались права новой династии Романовых на царский престол. Центральное место в исторической литературе заняли исторические повести, имевшие публицистический характер. Например, группа таких повестей «Временник дьяка Ивана Тимофеева», «Сказание Авраамия Полицына», «Иное сказание и другие» была откликом на события смутного времени начала XVII века. Проникновение светских начал в литературу связано с появлением в XVII веке жанра сатиристической повести, где действуют уже вымышленные герои. В службе Кабаку, в повести о Куре и Лисе, Колизинской челобитной содержалась пародия на церковную службу, высмеивались обжорство и пьянство монахов. В повести о Ерше-Ершовиче Судебная волокита и взяточничество. Новыми жанрами были мемуары и любовная лирика. Воссоединение Украины с Россией дало толчок созданию первого русского печатного сочинения по истории. Киевский монах Инокентий Гизель составил синопсис, где в популярной форме содержался рассказ о совместной истории Украины и России, которая начиналась с момента образования Киевской Руси. В XVII веке и первой половине XVIII века синопсис использовался как учебник русской истории. Театр был создан придворный театр в Москве, просуществовавший лишь 4 года. В нем играли немецкие актеры, мужские и женские роли исполняли мужчины. В репертуаре театра были пьесы на библейские и легендарно-исторические сюжеты. Придворный театр не оставил сколько-нибудь заметного следа в русской культуре. В русских городах и селах широкое распространение со временем Киевской Руси получил бродячий театр театр скоморохов и петрушки. Правительство и церковные власти преследовали скоморошество за веселый и смелый юмор, обличавший пороки властей и придержавших. Архитектура Архитектурные сооружения XVII века отличаются большой живописностью. Они асимметричны как в рамках одного здания, так и в ансамбле. Однако в этой кажущейся беспорядочности архитектурных объемов есть и целостность, и единство. Здание XVII века многоцветное, декоративны. Особенно любили зодческие украшения затейливыми, непохожими друг на друга наличниками окна зданий. Широкое распространение в XVII веке получили многоцветные солнечные плитки, изразцы и украшения из резного камня и кирпича. Такое обилие украшений, расположенных на стенах одного здания, называли каменным узорочием, дивным узорочием. Эти особенности хорошо прослеживаются в тюремном дворце царя Алексея Михайловича в Кремле, в дошедших до нас каменных палатах московских, псковских, костромских бояр XVII века, в Новоерусалимском монастыре, выстроенном под Москвой патриархом Никоном. Близки к ним по стилю знаменитые храмы Ярославля, церковь Ильи Пророка и ансамбли в коровниках и толчкове. Как пример наиболее известных в Москве зданий XVII века можно назвать церковь Николы в Хамовниках, церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитниках. Декоративное начало, знаменовавшее собой обмерщение искусства, нашло отражение и при строительстве или перестройке крепостных сооружений. К середине века крепости утратили свое военное значение, и четырехскатные крыши сначала на Спасской, а затем и на других башнях Московского Кремля уступили место великолепным шатрам, подчеркнувшим спокойное величие и торжественную мощь сердца столицы России. В Ростове-Великом в форме Кремля была сооружена резиденция опального, но властного митрополита Ионы. Этот Кремль не являлся крепостью, а его стены имели чисто декоративный характер. Стены крупных русских монастырей, возведенные после польско-литовско-шведской интервенции, следуя общей моде, также украшались декоративными деталями. Развитие древнерусской каменной архитектуры завершилось складыванием стиля, получившего название Нарышкинского или Московского барокко. В этом стиле сооружены надвратные церкви, трапезная и колокольня Новодевичьего монастыря церковь Покрова в Филях, церкви и дворцы в Сергиевом Посаде, Нижнем Новгороде, Звенигороде и других. Для московского барокко характерно сочетание красного и белого цветов в убранстве зданий. Четко прослеживаются этажность построек, применение в качестве декоративных украшений колон, капителей и тому подобное. Наконец, почти во всех зданиях Нарышкинского барокко можно увидеть в карнизах построек декоративные раковины – которые впервые были возведены еще в XVI веке итальянскими мастерами при украшении Архангельского собора Московского Кремля. Появление московского барокко, имевшего общие черты с архитектурой Запада, свидетельствовало о том, что русская архитектура, несмотря на своеобразие, развивалась в рамках общей европейской культуры. В XVII столетии переживает расцвет деревянное зодчество. Восьмым чудом света назвали современники знаменитый дворец Алексея Михайловича в подмосковном селе Коломенское. Этот дворец имел 270 комнат и около 3000 окон и оконцев. Он был построен русскими мастерами Семеном Петровым и Иваном Михайловым и просуществовал до середины XVIII века, когда был разобран при Екатерине II из-за ветхости. Живопись Обмерщение искусства с особой силой проявилось в русской живописи. Крупнейшим художником 17-го столетия был Симон Ушаков. В его широко известной иконе «Спас нерукотворный» хорошо заметны новые реалистические черты живописи, объемность в изображении лица, элементы прямой перспективы. Тенденция к реалистичному изображению человека и обмерщению иконописи, характерная для школы Ушакова, тесно связана с распространением в России портретной живописи – Парсуны, изображавшие реальных персонажей, например, царя Федора Ивановича, Скопина-Шуйского и других. Однако техника художников была еще аналогичной иконописной, то есть писали на досках яичными красками. В конце 17 века появились первые парсуны, написанные маслом на холсте, предвосхитившие расцвет русского портретного искусства в 18 веке.